Глава седьмая. Даниэлла. Обращается ко мне граф по имени. Согласны ли вы стать моей супругой, разделить со мной судьбу и силу? Он предлагает мне магию или я напрасно фантазирую? Что мне отвечать? Зачем мне брак с мужчиной, которого я вижу не дольше часа? Все свои решения я строила на идее, что брак будет временный, по нарошку что я освоюсь и начну строить свою собственную судьбу. С графом же расстанусь к взаимной выгоде и взаимному удовольствию. Я ошиблась. Брак будет настоящий. Прямо сейчас я еще могу передумать, пойти на попятный, могу отказать. Но, глядя в глаза его сиятельства, я понимаю, что его взгляд затягивает, манит. Я согласна и, запнувшись, добавляю «Гарретт». На его губах появляется и исчезает быстрая улыбка. Он смотрит на меня с таким теплом, что в плаще мне становится нестерпимо жарко, и я веду плечами, избавляюсь от тяжелого меха, позволяю плащу упасть за моей спиной на пол. «За вас, Даниэлла», — граф салютует мне чашей. Молочный белый свет приобретает серебристый подтон. Гаррет подносит чашу к губам и делает большой глоток. Когда он опускает чашу, мне кажется, что меньше в ней не стало. Да и вообще, если приглядеться, плещущаяся в артефакте белизна на напиток не похожа. На жидкий свет — да. Я принимаю чашу обеими руками, тоже сулютую «За вас, Гарат! И делаю глоток. На языке расцветает вкус ванили, по ощущениям очень похоже на то, как чувствуется холодный зимний воздух, когда выходишь на улицу из тепла. Я улавливаю нотки сладости, и на контрасте с ними расцветает яркая перчинка. Увлекшись ощущениями, я упускаю момент, когда свет из чаши пропадает, а саму чашу забирает и отставляет на алтарь граф. Отныне мы супруги. Он вновь поворачивается ко мне и протягивает скрытую перчаткой ладонь. Я протягиваю руку в ответ. В голову приходит, что сейчас самое время обменяться кольцами. Откуда я это взяла? Никаких колец нет. Граф сгибается в поясе и одновременно приподнимает мою руку. Склонившись, он запечатлевает на тыльной стороне моей ладони сухой поцелуй. Быстро и мягко касается кожи губами, отчего становится щекотно. «Вы... Даниэла, улыбается он. Несмотря на то, что он выпрямился, ощущение щекотки не проходит. Я бросаю взгляд вниз. «Что это?» — вырывается у меня, хотя, по идее, я должна это знать, как и многое другое. Брачная печать. Больше похоже на татуировку. На тыльной стороне ладони появилось контурное изображение крупного цветка. Надо ли говорить, что контур ярко-голубой, а цветок — точная копия тех, что я видела на стенах туннеля? Получается, теперь любой увидит, что я замужем? Хм. А что будет, если прикрыть татуировку рукавом? Словно подслушав мои мысли, изображение цветка оживает. От неожиданности я вскрикиваю. Мне не больно, но очень щекотно. Цветок же, делая характерные взмахи листками, словно плывет под кожей и быстро поднимается выше к локтю. Куда она? Печать появляется и исчезает, как вам удобно, Даниэлла. Вы... Мне предстоит многое узнать. Оправдываюсь я. Наверное, я расскажу Гарретту правду про свое беспамятство, Но не здесь, в храме при лишних ушах, а позже, когда мы останемся наедине. Открывать свою уязвимость опасно, но и молчать глупо. город кивает. Он вдруг стягивает перчатку и показывает, что на его руке тоже расцвел цветок. Под тканью татуировка не видна. Я улыбаюсь. Граф возвращает перчатку на руку и жестом приглашает меня к алтарю где ждет меньшая из пары корон. Вторая сейчас венчает голову графа. Бережно подняв корону, он протягивает ее мне. Я скорее не вспоминаю, что нужно сделать, а догадываюсь. Мой реверанс, вероятно, самый уродливый реверанс в мире. Муж возлагает корону на мою голову и помогает выпрямиться, а затем подает жезл, и я принимаю символ. Только сейчас до меня доходит, что регалии подозрительно похожи на королевские. Вроде бы графские короны тоже существуют, но... жезлы? «Коснитесь навершием короны», — подсказывает Гаррет. «Родовая церемония совсем не зрелищная, если забыть про световые спецэффекты, но производит на меня очень глубокое впечатление». Опуская регалии в тайник под столешницу алтаря, я действительно начинаю ощущать себя частью новой семьи, супругой главы рода. Чувства, полагаю, наведенные. «Поздравляю!» — к нам бросаются близняшки. «Даниэла, вы ведь позволите обращаться к вам по имени? Мы теперь семья. Кто бы мог подумать, что регалии вас примут? Это что-то особенное?» вклиниваюсь я. Близняшки щебечут вроде бы со мной, я участница беседы, но при этом они настолько гармонично подхватывают реплики одна у другой, что мне не остается места. Бывало, что регалии не принимали невест. Наш предок, Ирвин Верный, был первым, кто пошел против традиции, и когда регалии отвергли его избранницу, сочетался с ней браком в столичном храме. Традиционный ритуал не проводился больше века, Даниэлла. «Быть принятой для меня — честь. Отчасти это те слова, которые от меня ждут. Отчасти я говорю правду». Пф! Регалии слишком долго спали. Кто же знал, что они примут любую? Вероятно, регалии угасают, раз они не отторгли бессильную». Конечно же, Бетти высказалась. Даже проиграв, она продолжает плеваться ядом. Выглядит откровенно жалко. «Где ваше благородное достоинство, леди?» Морщусь я. Бетти хватает ртом воздух, будто я ее ударила. Она оглядывается и видит, что даже близняшки, к которым она не цеплялась, с которыми вела себя как сестра Анимегера, смотрят на нее... годливо. Она словно опору теряет. Усмехается, но уже не злорадно, а потеряна. Но ей хватает сил гордо поднять голову и уйти в одиночестве. «Надеюсь, вы не подведете, графиня, и условия договора будет выполнено, и лечение Гэби будет оплачено». Гэби? Не зря девочка показалась мне очень бледной. И я сравнила ее с Луной, а Луна не светит. Луна лишь отражает солнечный свет. Откуда я взяла, что Луна не светит? То, что я потеряла память? Одно. Какие обрывки всплывают? Другое. Очевидно, что я получила хорошее образование. У меня есть знания в самых разных областях, начиная от знаний традиции разных народов и заканчивая астрономией. Но почему я ничего не знаю об этикете и хороших манерах? Точнее, кое-что я знаю, но этого недостаточно. Может, я действительно не Даниэла? А кто? Даниэла окликает меня Гаррет. Я сожалею, что Бетси доставляет вам неприятности. Прежде всего, она доставляет их себе. Вы слишком великодушны. Едва ли я великодушна. Я игнорирую Бетти по единственной причине. Погрузившись в склоки, я встану на один уровень с ней. Я не хочу показать себя скандальной пустышкой, и признания мало. Я хочу говорить с позиции реальной силы. Я постараюсь убедить батюшку позаботиться о преданном в первую очередь. Как бы вежлив и предупредителен граф ни был, не стоит забывать, что наш брак всего лишь денежная сделка. Я напишу. Не стоит спешить, Даниэлла. Я намерен соблюсти традицию. Хм, что вы имеете в виду, Гаррет? Как же плохо не ориентироваться в вещах, которые понятны всем, кроме меня? «Завтра я буду сопровождать вас в отчий дом». «А, вот как? Это не будет проблемой? Вы упоминали, что переходы в столицу ограничены». «Не беспокойтесь, Даниэлла. Я не смог дать вам праздник, на который вы имели право. Но хотя бы визит я вам обеспечу». «Благодарю, Гаррет. Я тронута. Чушь». Граф не для меня старается. Он воспользуется традицией, чтобы встретиться с медведем лично и поднять вопрос о приданном. Хороший ход. Правда, не знаю, что у графа получится. Уверена, что прямо сейчас Рыжуха доказывает батюшке, что раз брак уже состоялся, то платить не нужно. Но я ведь не знаю, какую выгоду хочет получить медведь. Только один факт родства с опальным графом или нечто большее. Буду разбираться. Но, разумеется, не сейчас. Улыбнувшись, Гаррет поднимает с пола плащ, но не подает мне, а перекидывает через локоть. В зале тепло и плащ лишний. Близняшки, я только сейчас замечаю, тоже разделись. А вот Бетти ушла, подметая пол мехом. Гаррет подает мне руку. «Даниэлла?» «Что изменилось?» Вопрос, который я не могу не задать. Вы намеревались провести полный ритуал, не использовать спящие регалии, но получилось иначе. Какая разница? Простите, Даниэла. Простить? О чем он? Регалии хранились в храме веками. Их не использовали ни мой отец, ни мой дед, ни мой прадед. Сохранились записи, но из-за размытых многословных формулировок Их довольно трудно понять. Серьезно? Я должна поверить, что у графа нет ответа? Мой новообретенный муж лжет. Хотя, если брачный ритуал в родовых традициях был забыт на несколько веков, то чего удивляться, что точные сведения о нем потеряны? Гаррет подхватывает меня под руку и настойчиво тянет к выходу. Я не сопротивляюсь и следом за ним приседаю на корточке пробираюсь в туннель, круто уходящий вверх. Подняв голову, я не вижу Бетти. Она так быстро поднялась. Близняшки выбираются из зала следом, и Гарретт говорит им ждать, но я предлагаю ему сперва проводить девушек. Меня по-прежнему влекут светящиеся голубым светом изображения, особенно одно, над входом. Решившись, я протягиваю руку и подушечкой указательного пальца касаюсь контура Делаю я это демонстративно на глазах у графа и близняшек. Они же остановят меня, если это опасно, верно? Кто бы мог подумать, что вас заинтересуют ритуальные сюжеты? Сама не ожидала. Возможно, я найду что-то поинтереснее. Изображения действительно важны, или я пытаюсь заполнить пустоту? Гаррет уводит Мими, я остаюсь с Гэби наедине но девушка отворачивается. То ли из вежливости, чтобы не мешать мне рассматривать картинки, то ли стесняется болезни, то ли по характеру нелюдимая. Столько вариантов приходит на ум. На стене под квадратным проемом лазом у самого пола светится изображение крылатой особы, сидящей на кресле. В ее руке распустившийся цветок. Повторяющееся изображение, ничего нового — Разве что благодаря размеру оно более детальное. Обозначена каждая складочка на платье, каждая жилка на лепестках. Лицо же остается пустым пятном. Смотрится жутковато. Я до конца не понимаю, почему продолжаю смотреть, выискивая незамеченные нюансы, и мое упорство вознаграждается. Цветок оживает, медленно складывает лепестки, Кажется, что бутон закрывается. Линии продолжают меняться, и цветок вытягивается, изгибается, превращается в... самый обычный ключ с ажурной головкой и зубчатой бородкой. Фигура на стене делает плавное движение пальцами, и ключ поворачивается. Раздаются шаги. Граф возвращается. Ключ обратно становится цветком, и к приходу гарата лепестки раскрываются. Изображение вновь неподвижно. Я понимаю, что Гэбби, которая предпочла смотреть в другую сторону, ничего не видела. Она неуклюже шагает навстречу брату и вдруг начинает заваливаться на стенку. Мы с гаротом одновременно придерживаем девочку. Он спереди, я со спины. Голова закружилась. Объясняет она шепотом и обморочно повисает на братя. Не время спрашивать, чем она больна. Как и не время выяснять, ключом от какого замка служит моя брачная печать».